Глава пятнадцатая Усидеть в самолете все же не смог, не хватило терпения. С ребятами обо всем уже сто раз переговорили. А тупо сидеть на рабочем месте, пялиться в стекло и молчать, нет абсолютно никакого желания. Спрыгнул на снег и потопал на КП. Благо тут идти-то всего ничего. Пару десятков шагов до крайней, верхней, за концовки крыла. Поднялся по крутой скрипучей лестнице наверх, вошел внутрь. Отмахнулся рукой от при моем появлении связистов-телеграфистов. Вчерашний дежурный сменился, сегодня другая смена руководит. Незнакомый подполковник покосился в мою сторону, кивнул головой на деревянное кресло у стены, состроил при этом извиняющуюся физиономию, а сам продолжил кого-то внимательно выслушивать в телефонной трубке. Потянулся за карандашом, начал что-то быстро черкать в журнале. Вроде как шифры какие-то. «Вы как нельзя вовремя!» Закончил разговор и повесил трубку. Встал, показал глазами на аппарат. «Приказ на вылет и сброс бомб вот по этим и этим координатам». Протянул журнал мне, внимательно проследил, как я переписываю циферки. Подождал, пока я уберу блокнот в командирскую сумку, забрал журнал и подошел с ним к большой карте на стене. Нашел одну и другую точки, поставил карандашом отметки. «Это вот здесь». Оглянулся. И я как раз подтянулся, рядышком встал. «Мне же тоже интересно». Сверился с координатами. «Все правильно». Но в таком разе можно и на своей карте такие же отметки нанести. Сейчас будет садиться разведчик, фарман из одиннадцатого отряда. Можете взлетать сразу после него. Понял, связь, окинул взглядом копошащихся у своих аппаратов-связистов. Работает? Должна. Вот и проверите перед взлетом. Я не стал ни комментировать услышанное, ни прощаться, плохая примета. Просто кивнул, развернулся и вышел. Да и на меня уже никто внимания не обращает, своей работы у людей полно. Внизу на стоянке к своему самолету не пошел. Взял в сторону с таким расчетом, чтобы меня все экипажи видели. Махнул рукой в пригласительном жесте. Надеюсь, все меня заметили. Наверняка тоже на иголках сидят, головами в кабинах версят. И правильно поняли. А на будущее нужно командиров со штурманами рядом с собой держать. Дождался, пока все соберутся. Приказал достать карты и отметить цели. Штурманы тут же, буквально на коленке, к ним маршрут проложили. Разделил экипажи на два отряда. Назначил второго ведущего. Будем одновременно по двум перевалам работать. Нет, это в первый и последний раз такой бардак под открытым небом. А если осадки? Карты и блокноты вымокнут, еще и расползутся потом. Или вообще нарисованная карандашом информация смоется. Опять же, некомфортно совсем. И секретность не соблюдается. Дальше все будем на КП собираться, на первом этаже. Есть там что-то вроде небольшого хозяйственного помещения. выкинуть оттуда метлы и лопаты, убрать прочий хлам и... Места там для нас вполне хватит. Сидим на рабочих местах в готовности к запуску. Ждем посадки разведчика. Фарман сел, прорулил, протарахтел мимо нас. В крыльях редкие рваные прорехи. Знакомое и понятное дело. То ли от ружейного огня пострадал, то ли повезло бедолаге под австрийскую шрапнель попасть. Скорее всего, от ружейного. Если бы это была шрапнель, то не рулил бы он сейчас мимо. Хотя не факт, всяко бывает. Однако можно и запускаться. После взлета заняли расчетный курсы, уже на курсе приступили к набору высоты. Собирались догоном, маневром скоростей. Как раз к расчетной высоте все и собрались. От замыкающего поступил доклад о занятии места в строю. Через полчаса полета на эшелоне далеко слева можно было разглядеть расплывающиеся в дымке городские окраины Стрия. О, как раз к будущему Трусковцу подлетаем. На подходе к Карпатам разделились на две группы, разошлись в стороны к своим целям. Идем на трех тысячах. Впереди знакомые по прошлому моему вояжу места вырисовываются. На подходе к намеченной точке нас встретили артиллерийским салютом в виде залпов шрапнели и плотным ружейным огнем. Вот и ждал чего-то подобного. И был вроде бы как готов к подобной встрече. А все равно что-то внутри екнуло, испугался, когда ниже и впереди курса белые облачка шрапнельных разрывов вспухли. Инстинктивно дернул штурвал вверх и в сторону. Тут же толкнул вперед рычаги управления дроссельными заслонками. Наберем-ка мы еще метров пятьсот, подальше от греха. Ну и команду, соответствующую всем экипажам, сразу же отдал. Да со второй группой связался. Передал через радиста предупреждение и рекомендацию. Стреляли австрийцы упорно, но недолго. Мы три залпа насчитали. А потом к ним ближе подлетели, и стрельба прекратилась. Углы возвышения артиллерийских стволов не позволили им обстреливать наши самолеты. Но это артиллерия, а пехоте все равно, на какой угол стволы задирать. Ружейный огонь не прекращался. Хорошо, хоть высота у нас и так была большая, да еще и выше подпрыгнули с испуга. В основном все выстрелы мимо прошли. Но парочку пробоин в плоскостях заимели, и это только у нас. Посмотрим после посадки, как и чем остальные самолеты в группе отделались. А дальше австрийцам или немцам, Да и какая мне теперь разница, кто именно из них в горах сидит? Не до того стало. Опять же, снега на вершинах много. Я его в полной мере на собственной шкуре почувствовал. От разрывов могут и лавины сойти. Хотя вряд ли. Если лавины и могли сойти, то они давно уже со склонов слетели. Вон как на перевале пушки по нам грохотали. Отработали, развернулись в сторону дома. Установили связь со штабом восьмой армии. К счастью, установили сразу же. Там или станции были поновее, или связисты потолковее. Последнее вернее всего. Так что к моей радости есть связь, есть. Ну и тут же доложила о выполнении первой задачи, о наблюдаемых результатах бомбежки. И получил указание на повторный вылет. До обеда отработали еще разок по этим же перевалам. Больше никак не получалось. Очень много времени уходило на заправку и подвеску бомб. Эх, нам бы сейчас нашу горючую смесь, насколько бы задача упростилась. Что-то штабные вставки не недокумикали. Ну и после обеда сделали еще один вылет по тем же целям. Дальше темнота помешала. Да и наши уже вступили в плотное огневое столкновение с противником. Да, совсем забыл упомянуть. После первого вылета немцы с австрийцами быстро опомнились. Подняли в воздух свою авиацию. И уже во втором нашем вылете нам пришлось с ними столкнуться. Сопровождение наше бодро кинулось на перехват противника. А скорости-то у нас одинаковые. Разница даже не в десятке, в единице верст в час. И еще можно поспорить, в чью пользу эта разница. Опять же, у нас пулеметов хватает, поэтому с нашей плотностью огня никому не сравнится. Вот и вышло, что не сопровождение нас прикрыло, а мы сопровождение. Ну и по этой самой причине нам пришлось хорошо так пострелять, в волю. Правда, недолго. Потом наше прикрытие все-таки подтянулось, вступило в бой, закружилось на виражах. и нам пришлось прекратить стрельбу из опасения зацепить своих. Силы приблизительно равные, хотя скорости относительно небольшие, но зато радиусы виражей маленькие. От того и угловые перемещения значительные. Носятся друг за другом, мельтешат перед глазами, как мухи. Нам бы самим уберечься от столкновения с ними. То ли дело у нас. Солидная техника. Летим себе ровненько, никуда не дергаемся, почти. Жужим моторами. Пулеметами во все стороны ощетинились, Никто и подходить не рискует. Отработали по австрийским позициям, вернулись на свой аэродром. А там и наше прикрытие на посадку пошло. Потрепанное, но живое. Правда, у противника тоже обошлось без потерь. Ранним утром следующего дня, в серых предрассветных сумерках, полетели бомбить другой проход, в котором завязала наша пехота. А дальше стало проще. Наконец-то пришла горючая смесь. Вот какого черта начинать наступление... Когда бомбардировщиков мало, смеси нет, а перевалы в горах плотно перекрыты противником. И артиллерии у него, у этого противника, в несколько раз больше, чем у нас. Ну а про тяжелую гаубичную и говорить не хочется. Хорошо, хоть в войсках нет такого дефицита патронов и снарядов, с которым столкнулась русская армия в моей реальности. Здесь все-таки успели кое-что сделать в этом направлении. Избытка нет, но и считать каждый выстрел личному составу не приходится». Ну и доставка на позиции пока все еще хромает, несмотря на все принятые драконовские меры в этом отношении. Логистика подводит. Ну и кадры, как же без них. Один только прокол с нашей горючей смесью уже о многом говорит. Так что да. Последующие вылеты мы выполняли с полными бочками на держателях. А дальше как-то незаметно снова наступила темень. Пришлось сделать перерыв в полетах до следующего утра. И мы пошли отдыхать. А механики остались у самолетов. Им работы хватает. обслужить и проверить технику, заклеить пробоины. Плоскости нам дыряют в каждом вылете. Приноровилась пехота по высотным целям стрелять. Очень уж много мы им хлопот доставляем». И уже ночью пришел приказ, долгожданный причем приказ, на бомбардировку железнодорожных мостов и узловых станций на той стороне Карпатских гор. Только не тех, которыми могла бы Восьмая армия воспользоваться в своем продвижении, а других. по которым австрийцы с немцами могли бы сюда новообразованную южную армию Линдзенгена перебросить. Ну и по скоплениям противника можно и нужно было работать, само собой. Эх, нам бы еще пару эскадрилей, мы бы тут развернулись. Да негде их взять. Из юга никак нельзя самолеты снимать. Там они тоже нужны. И на севере давно все выгребли. Опять же, с летным составом беда. Если в начале войны у нас было немногим более двухсот летчиков, то к началу этого, 1915 года, потери среди списочного состава пилотов составили более 30 человек, и большая часть из них пропала без вести на территории противника. Поэтому и мне пока приходится самому летать, без второго пилота. Дальше пошли потери. И немцы с австрийцами стали злее, и наши им в этом не уступали. На третий день мы потеряли два самолета сопровождения, но и сами не оплошали. Совместными усилиями сбили три вражеских аэроплана. Двух окончательно и бесповоротно, а третий под вопросом. Но то, что подбили, это точно. Потому что вражеский самолет ушел со снижением на запад, оставляя после себя полосу черного дыма. Добить бы его. Но здесь пока так не делают и к подобному не привыкли. Все еще сохраняется некий дух рыцарства. пижоны, мама иху. А то, что этот недобиток завтра может кого-то из наших сбить, об этом никто не хочет думать. Впрочем, зря я возмущаюсь. Это все из той же оперы, когда нельзя ни в форму чужую переодеться, ни на трофейном самолете на разведку слетать. Кстати, почему-то воевать на трофеях можно, а на разведку в тыл противника лететь нельзя. Почему? Похоже, ни разу я не рыцарь в текущих местных понятиях. А то я в этом сомневался. Что то и как было на той стороне Карпат, я не знаю. Мы на земле не воевали, нам неба хватало. Слухи ходили, но это всего лишь слухи. Восьмая армия Брусилова практически вышла на равнину, начала разворачиваться и натолкнулась на ожесточенное сопротивление противника. Ставка на то, что немцы не успеют в полной мере перебросить сюда свою новообразованную армию, оправдалась не полностью. Кое-что успели перебросить, и Брусилов завяз на выходе из Карпат под усиленным артиллерийским обстрелом. Вот где в полной мере сказался численный перевес в артиллерии. Третья армия оказать должной поддержки ему не сумела, и точно так же завязла в столкновениях с такой же спешно образованной армией Пилсудского. Если говорить по-простому, то наше командование рассчитывало на одно, а столкнулось совсем с другим. Спасибо разведке. Опять же, благодаря слухам я знал, что вся эта авантюра с наступлением была затеяна нашим командующим и начальником штаба Ставки. А тот, опять же по слухам, а ими земля полнится, боевого опыта не имел от слова «вообще». К этому должно прибавить практически полное отсутствие русской артиллерии. Даже то невеликое ее количество, что у нас было, попросту не могло оказать никакого влияния на исход этой кампании, слишком уж ощутимую противника перевес в стволах практически в шесть раз. Вдобавок немцы с австрийцами смогли неприятно удивить нас своими новыми минометами и потихоньку начали наступать. Тут-то Брусилов и вспомнил про мою недавнюю разведку на трофейном альватросе. До этого момента умудрялся как-то обходиться остатками приданной ему авиацией, а тут, похоже, выхода не было. Запросил разрешение у командующего на проведение воздушной разведки на трофее в тылу противника. Сейчас настроение в штабе было уже не такое радужное, как в начале наступления, поэтому разрешение было тут же получено. Только полетел я не на трофее, как нам думалось, а на своем самолете. Такое вот решение, вполне объяснимое в существующих реалиях, принял командующий. Настоящие причины этого решения до меня не довели, да тут и гадать не нужно было. Мотивировали тем, что якобы на Муромце я могу поглубже в тыл к противнику забраться. Опять же, здесь, во Львове, у нас взлетно-посадочная полоса более или менее подготовлена к работе, а на той стороне Карпат, у Брусилова, природа уже повернула на весну. Снег днем тает, кругом слякоть, все раскисло, и не сядешь там, и не взлетишь. Так что лететь нужно из Львова, сюда же и возвращаться». И здесь на первое место выходит практическая дальность полета. Почти убедили. Почти. И на вылет я шел в поганом настроении. Загрузились бочками с горючей смесью. Так, на всякий случай, чтобы в холостую не летать. Взлетели. Довернули в наборе высоты на хуст. Перескочили через горы и пошли по большой дуге вдоль Карпат на северо-запад. Над своими частями прошли без проблем. Даже никто не обстрелял. Попривыкли, похоже. Или, наконец-то, изучили... согласно недавно изданному приказу опознавательные знаки на крыльях установили связь со штабом русилова полетели дальше полчаса полета и мы начинаем чесать репу в буквальном смысле этого выражения сверху прекрасно видно расположение противника черные нитки траншеи чертят серую снежную слякоть и не заметить их невозможно как и артиллерийские позиции майковский с лебедевым каждый со своего борта Приникли к своим фотоаппаратам, начали фотографировать. А снимать нам, кроме оборудованных позиций, есть что. Внизу дороги войсками забиты. Связались с Брусиловым, начали передавать информацию. Только недолго мы вот так свободно и беспрепятственно над австрийской территорией летели. Перехватили нас. Но на другое я и не рассчитывал. Еще перед вылетом подобный исход предвидел и соответствующую установку в экипаже сделал. Потому-то и шел к самолету в поганом настроении. Оттого и явилось неожиданностью для нас появление в небе самолетов с крестами. Только вот не ожидал я, что они сходу в атаку бросятся. Как-то за последнее время не рисковал противник близко приближаться к нашим тяжелым самолетам. Опасались огневой мощи муромцев. А тут дуром поперли. Ну и пришлось отбиваться. Фотографы наши одни свои агрегаты камеры в покое оставили, переключились на другие, скорострельные. Ну и завертелось. А здесь и сказалось отсутствие второго пилота. Вся правая нижняя полусфера у меня практически не просматривается. Нет, если, конечно, привстать на сиденье, для чего понадобятся привязные ремни отстегнуть, вытянуться, заглянуть за нижний обрез окон по правому борту, то можно кое-что увидеть. Но все равно полной картины не получится. Да и не будешь же все время вот так непрерывно скакать вверх-вниз на сидушке. Не будешь. Но и деваться некуда. Тут инженер мне в помощь. Ну и штурман, куда же без него. Дополнительные глаза. В первые же секунды боя удалось смахнуть с неба два самолета противника. Одного по левому борту хорошо так зацепили, и он сразу же отвалился в сторону, задымил и ушел вниз к земле. И практически сразу же из грузовой кабины донесся азартный вскрик Маяковского. «Ага, получил?» Не вышло отогнать противника, еще пуще на нас накинулись. Пришлось покрутиться, вспомнить пилотажные навыки, Помянуть нехорошими словами решения командующего. Но это же не маневренный истребитель, это тяжелая машина, да еще и загруженная по максимуму горючей смесью, что не слабо так давит на нервы. Да, самолет вроде как забронировали на заводе, но... А если какая шальная пуля обходную тропинку найдет, да емкость продрявит? Даже плечами передернуло такой возможности. Нет уж, нечего фантазировать, поэтому нервы и жопку в кучку, стиснуть зубы и работать. и мы дали копоти. Четыре мотора вытягивали машину на крутых виражах так, что только плоскости не трещали. И четыре же наших пулемета дружно скалились огнем на все четыре стороны и огрызались свинцом. В грузовой кабине естественная вентиляция не справлялась. Пороховой дым пробирался и к нам, лез в нос, щипал глаза. Сбили еще одного крестового. Ну и нам хорошо досталось. Мало того, что крылья дырявили, так и по борту раз другой шальной очередью прошлись. Чудом бочки и основной бак не зацепили. Бомбовый отсек у нас хоть и имеет легкое бронирование, но всяко бывает. Крутился я, перекладывал рули из одного крена в другой, виражил. На вертикали не лез, ни с нашей массой и габаритами подобные фортили выкидывать. Да выеживался. Послушал кое-кого на постановке задачи, дал себя уговорить. Не рискнуть немцы с австрийцами на Муромец нападать, огневой мощи испугается. Они взяли и не испугались. И сейчас грызут нас со всех сторон. Несут потери, но не отпускают. Вцепились крепко, как те шавки в медведя. В очередной раз оглянулся за спину. В грузовой кабине сизый дым плавает, клубится. Успел заметить оскаленную физиономию Маяковского, приникшего к прикладу пулемета. Молодец. А впереди внизу на земле железная дорога мелькнула и уходит за обрез моего стекла эшелон. Тянется по белому снегу длинной сосисочной ниткой, в черном паровозном дыму. «Военный». Пусть и промелькнул перед глазами за один краткий миг, но ошибиться я не мог. Уж пушечные стволы даже с такой высоты можно разглядеть. А в вагонах, очень я на это надеюсь, или снаряды, или живая сила, или и то, и другое вместе. И в голове состава, сразу за двумя паровозами, о, как у меня эта картинка отпечаталась, даже паровозы посчитал, несколько пассажирских вагонов сверкают окнами. Если эшелон воинский... то это наверняка командование. Как раз к городу эта сосисочная нитка подходит. На забитую составами станцию втягивается. Теперь понятно, откуда здесь такое воздушное прикрытие и почему они так плотно на нас навалились. А мы крутимся в правом вираже. «Малый газ!» — командую Смолину. Инженер тянет на себя рычаги управления дроссельными заслонками и не спускает глаз с указателей оборотов. Правую педаль в пол и штурвал от себя. Вот сейчас и проверим, достаточно ли надежные самолеты, клепает Сикорский. Все, небо не видно. Почти переворот со снижением. Во всех окнах белая в черных подпалинах земля. Сыпется на лицо с перевернувшегося пола непонятно откуда взявшийся мусор. Виснет пылью в кабине. На какое-то мгновение зависаем в невесомости. Падаем и падаем вниз. Скользим, плывем в потоке. Краем глаза вижу, как медленно-медленно крутится винт второго мотора. И только одна мысль стучится в голове. Все остальные, похоже, тоже зависли. Лишь бы топливные насосы не хлебнули воздуха. Медлить нельзя. Скорость-то растет, начиная плавно выходить из снижения, одновременно доворачивая машину носом на эшелон и станцию. Нет, не из пикирования, как бы мне ни хотелось, а именно из снижения. Все-таки угол у нас не такой уж критичный. И до такой степени рисковать у людьми и машиной я не стал. Зато противник ну никак не ожидал от нас такого резкого фортеля и на какой-то миг растерялся, дал возможность оторваться. А мы этот шанс использовали на все сто. И сейчас все самолеты с крестами не лезут к нам со всех сторон, а висят у нас на хвосте вытянутой стайкой. То, что нужно. Ну, Миша с Максимом, твой выход. И высота у нас уже на целую тысячу метров меньше. Потеряли за время снижения. И самолет потихонечку уменьшает угол, Выползает из затянувшегося снижения, кряхтит от натуги фанерной обшивкой, скрипит тросами и балками лонжеронов. А я короткими движениями штурвала на себя постепенно вывожу машину в горизонт и не свожу глаз с левых нижних плоскостей. Выдержали бы они. Так по прогибу и ориентируюсь. Класс, правда? Но если совсем честно быть, то перегрузка не такая уж и большая. Больше всего опасался за моторы. Все-таки в момент ввода она, перегрузка, в какой-то момент была отрицательная. Но нам повезло, двигатели продолжают работать. Похоже, или молодежь у нас на заводе в моторном цеху толковая работает, или мы совсем недолго на критических режимах находились. А скорее всего, и то, и другое вместе. На выходе теряем еще около 300 метров высоты. Зато и скорость, соответственно, тоже уменьшилась. Даже машина вздохнула с облегчением. Вышла в горизонтальный полет. Начала потихоньку нос задирать. И угол атаки пошел вверх. Можно и обороты моторами добавить. Открываем люки, готовимся к сбросу смеси. А в кабине начинает тарахтеть и захлебывается кормовой пулемет Лебедева. Давится очередью. Как не вовремя. Оглядываться и хоть как-то реагировать на затык нет возможности. Все внимание на лакомую цель. Заходим на нее с хвоста. Штурман приник к прицелу. В одной руке расчетчик, в другой карандаш. Губы шевелятся, кривятся, что-то выговаривает сам себе. Не отрываясь от прицела, дает мне команду отмашкой в нужную сторону левой ладонью и тут же показывает на пальцах, на сколько градусов довернуть. Потом спохватывается и дублирует команду голосом. Слетались мы экипажем, с полузнака полужеста друг друга начинаем понимать. Встаю на боевой, замираю на курсе. И только сейчас осознаю, что кормовой пулемет вновь продолжает свою песню. Только уже другим голосом. Не Максимовским. Матсон подключился. «Готовность!» И штурман поднимает руку. «Сброс!» Падает вниз ладонь. И я дублирую команду, ору во весь голос, перекрикивая и рев моторов, и грохот пулемета за спиной. Оглядывается назад Смолин. Сидит в таком положении какое-то время. Уходят бочки. «Есть накрытие!» Довольный доклад штурмана проливается елеем на сердце. «Бомбы сброшены!» Повторяет доклад инженер невозмутимо, как всегда, разворачивается, смотрит на меня и поправляется. Бочки сброшены. Закрываем люки и начинаем виражить в попытках сбросить хвост. Без груза совсем другое дело. Можно и повертеться. Только вот что-то противника у нас прибавилось. Пора удирать уходить. А уходить некуда. Зажали со всех сторон, даже сверху придавили. В грузовой кабине светлые лучики из пулевых пробоин солнечными нитями паутину плетут. Продырявили нам аппарат крестовые. Чихнул четвертый мотор. Задымил. Полетели щепки из расколотого удачной очередью противника винта. Пришлось экстренно выключать двигатель. Вибрация-то сразу пошла такая, что челюсть нижнюю не удержать было. Огненной вспышкой окутался подобравшийся слишком близко очередной альбатрос. Скрылся где-то за нашим хвостом. И отшатнулись в разные стороны вражеские самолеты. Отошли. Отступили словно по команде. Но не отстали. Держится в отдалении. Да сколько же у них топлива?» Глянул на часы. «А времени-то прошло всего ничего. От силы минут 12-15 с начала боя». «Связь с Брусиловым есть?» Кричу за спину и тут же получаю утвердительный ответ. «Передавай. В полосе пролета наблюдаем значительное скопление живой силы и артиллерии противника. Железнодорожная станция забита составами. Ведем воздушный бой с немецкими самолетами. Штурман, дай ему координаты места». И дальше мне снова становится жарко. Выше нас расплываются белые пушистые облачка. Шрапнель. Ухожу в сторону Карпат со снижением. Выше ну никак нельзя. Да и не получится на трех-то моторах. Штурман. Курс к Брусилову. 110. Стискиваю зубы и выкручиваю на указанный курс. И натыкаюсь на очередной разрыв. Грохот и треск. Самолет вздрагивает. Жалобно стонет, но летит. Не дают нам шанса вернуться к своим. Иду к горам прямо на самолеты с крестами. «Все целы! Маяковского ранило!» — кричит из грузовой кабины Лебедев. «Семен!» — кашусь вниз, и казак поднимает голову от прицела носового Максима. «Забирай свою шайтан-машину Иду в грузовую, и пристегнуться там не забудь!» «Командир! Расходный третьего двигателя пробит!» Доклад Смолина заставляет только чертыхнуться. «Тяни до последнего!» А истребители противника так и кружат неподалеку. Даже с курса убрались, подставляться никто не захотел. Не хотят приближаться, ждут, когда нас шрапнель добьет. Эх, не успели мы высоту набрать. Так бы хоть покрутились, змейкой походили бы, вверх-вниз пошмыгали, прицел артиллеристам позбивали бы. Пока держимся в горизонте, и мотор с пробитым баком еще работает, только очень уж ощутимо тянет вправо. Приходится прикрываться левым креном и подрабатывать педалькой. Как я ущучил очередной залп, не знаю. Но отпустил педаль, ослабил усилия на штурвале. Самолет даже как-то выдохнул облегченно и начал резко заваливаться в правый крен, пошел со снижением к земле. А я только лишь придержал его от такого чрезмерного заваливания. Зато этот угаданный мною залп расцвел чуть левее и выше, ударил по крыльям и кабине шрапнельной осыпью. Всю левую бочину самолета осыпал частым горохом. И резко оборвался рев левого крайнего мотора. Колом стал пропеллер. Все. Теперь точно не уйдем. Но высота еще есть. Два мотора тянут вперед. Горы уже на подходе. Винты слева и справа раскорячились в потоке. Тормозят ощутимо. Движки на пределе сил работают. Разворачивающие моменты практически компенсировали друг друга. Машина гораздо легче стала управляться. Правда, ни о каком возвращении и речи быть не может. Не выпустят нас. Да и к Брусилову уже не пробиться. И тут засбоил, зачихал вспышками пламени из выхлопных сопел третий мотор. В животе лед комком сжался. Крылья же у нас в масле и бензине. Сглазил. Командир, пожар на правой плоскости. Обороты второго на максимуме. Прикрываемся креном и тянем. Тянем со снижением в сторону гор. Уходим подальше от видимых внизу частей противника. Долететь до своих никак не получится. Придется садиться на вынужденную. А внизу противник. Прыгать я до последнего не буду. А экипаж? Приказать им. В плен попадут. Зато живыми останутся. Стоп. Какое к черту покидание, если у нас раненые на борту? Так что только один у нас вариант. Садиться на вынужденную. И постараться сесть так, чтобы и в плен не попасть, и к своим как-то умудриться выйти. «Командир, истребители возвращаются!» Голос Семёна пробивается через шум и свист воздуха в кабине. «Ого, сколько нам дырок, фюзеляжи наковыряли!» «Они дадут нам прыгать, расстреляют сейчас. И не сманеврировать уже. Остается тянуть до последнего и отстреливаться. Так и сказал». Загрохотал Максим. Тут же ему завторил Мацин с левого борта. «А справа? А там же Маяковский ранен!» «Командир, разреши?» Штурман уже отстегнулся и встал со своего кресла, потянул за собой парашют и заковылял назад к молчащему пулемету. Только и посмотрел ему вслед на мешающий продвижению парашютный ранец. И нет у нас другого выхода, кроме как сесть в каком-нибудь глухом месте. А горы уже вот они, рукой подать, наползают, весь обзор мне заслонили. И пока у нас еще есть хоть какая-то высота, я могу подобрать подходящую для вынужденной посадки площадку. Тянуть до последнего никак нельзя. И я кручу головой, ищу и нахожу кажущийся более или менее ровным заснеженный участок длинного пологого склона. Да, именно склона. Придется садиться. Короткими движениями штурвала и педалей выхожу на посадочный курс, рассчитываю посадку на этот склон. А за спиной грохочут пулеметы. Садимся на левый склон. Снижаемся, и слева в окне проносится зеленая стена хвойников. Тут же резко обрывается, Из зелень сосен и елей сменяется чистой и нетронутой белизной снега. Потихонечку убирая усилия на штурвале, самолет сразу же кренится вправо. А мне только это и нужно. На склон же садимся. Теперь главное выдержать направление педалями. Слышу, или кажется, что слышу, как законцовка левого нижнего крыла касается снежного наста. Шуршит так, что в ушах скрежещет. Значит, не показалось. Увеличиваю правый крен. Какое-то время лечу параллельно склону. В горизонтальном полете машина не держится совершенно. И мы мягко касаемся снежного наста колесами. Катимся, катимся. Пока летим. Даю команду на выключение двигателя. А мгновением позже падает и скорость, и подъемная сила. Машина проседает. Колеса взрезают твердую корку и зарываются в снег. И всплывают в памяти воспоминания о мимолетной встрече на корабле. О девушке Лизе. с милыми серыми глазами, в обрамлении длинных пушистых ресниц.